Андрей Первухин. Лекарь. Глава первая. Я стоял на стене своего замка и с тоской смотрел на горящий город.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 которые не успели укрыться в замке. Впрочем, против такой армии даже последний рубеж обороны долго стоять не сможет. Воинов у меня оставалось всего около двух тысяч, причем треть из них ранены, остальные от нескончаемых боев сильно устали. Магов всего четыре человека вместе со мной, а я даже не могу прикрывать своих солдат, потому что во время штурма отражаю атаки сразу пяти архимагов. Благо, что магическая защита замка помогает, иначе бы меня уже давно убили. Причина, по которой имперские войска напали на землю одного из сильнейших архимагов, проста до безобразия. Я отказался присягать на верность молодому сопляку, который убил своего отца и сам уселся на трон. Причем отказался весьма в грубой форме, после чего уехал в свой город. Во время дороги домой ругал себя последними словами за свою несдержанность. Нужно было отказать мягче. Зачем нагрубил молодому императору, да еще в присутствии множества людей. Отца-убийца оказался мстительным человеком, и уже через два месяца в мои земли вошла имперская армия. Дать бой на открытой местности было бы полным безумием я закрепился в столице своего герцогства в надежде измотать имперское войско боями и заключить мир. Мои надежды не оправдались. Вероятно, генералы, командующие войском, решили выслужиться перед новым повелителем и взять город любой ценой, не считаясь с потерями. Через три недели тяжелых боев городские стены пали, и нам пришлось отступить в замок. В оставленном городе начались грабежи, за предоставленное время нам удалось дополнительно укрепить стены, подлечить бойцов и зарядить личные защитные амулеты. Лица воинов были хмурыми, все понимали, что это конец. Когда я предложил своим солдатам уйти из города, все отказались. У многих были в городе семьи и дети. Своих родных они разместили в замке и теперь готовились дать последний в своей жизни бой. Вдалеке показалась группа всадников в богато отделанных латах, которые неспешно приближались к стенам замка. В одном из них я узнал нового императора. Он был в окружении четырех архимагов. «Магистр», – закричал один из архимагов, – «нашему светлейшему владыке не нужна смерть твоих людей. Если ты сдашься, то армия уйдет из города. Перед сдачей ты должен извиниться за оскорбление, которое нанес нашему императору». «Что меня ждет, если я сдамся?» поинтересовался я, заранее зная ответ. «Смерть!» ответил император. «Я никому не собираюсь прощать оскорбления, даже таким заслуженным магам, как ты. Вам нужно казнить меня на площади при стечении народа?» спросил я. «Нет», пожал плечами император. «Я помню, как ты верно служил империи всю свою жизнь и не собираюсь устраивать потеху для черни». «Мне нужно два дня». И вы получите мой труп. Я сам покончу с собой. В конце концов, я хочу умереть у себя дома, а не от рук палача. Вас устроит мой труп? Вполне, – удивленно ответил император. Я приношу извинения за оскорбление, которое нанес вам, – произнес я, поклонившись. Через два дня мои люди передадут вам мое тело. Император кивнул, после чего кавалькада двинулась обратно. Магистр, – Обратился ко мне полковник, командующий моими солдатами. Вы хотите покончить жизнь с самоубийством? Да. Все равно нам их не победить, сопротивляться глупо. Это страшный грех, боги вас за это покарают. Собери всех сотников в зале, коротко бросил я. Вскоре двенадцать сотников, которые пережили осаду, стояли передо мной, на их лицах была печаль. Большинство из них служили мне почти всю свою жизнь. Пока сотники собирались, я успел принести все золото, которое накопил, оставлять свои деньги неизвестно кому я не хотел. «Поделишь все это золото между воинами», – сказал я полковнику. «Через два дня вы будете свободны от клятвы верности. Подождите ухода имперской армии, а потом сами уходите из империи вместе с семьями. Боюсь, что после моей смерти новый хозяин города избавится от вас. Присягните на верность свободному князю». И постройте свой город. «Может быть, вместе попробуем прорваться из города?» – предложил один из сотников. «Нет. Думаешь, генералы совсем без мозгов. Они ждут нас. Тем более женщины и дети не дадут нам двигаться быстро. Через два дня приходите за моим телом в мои покои. Положите его у ворот. Пусть забирают. Все, идите». Воины немного потоптались, после чего поклонились и вышли, оставив меня одного. То, что я собирался сделать, было полным безрассудством, граничащим с безумием. С раннего детства моим любимым увлечением было изучение старинных свитков. Как-то раз, считая работу одного древнего мага, я наткнулся на интересное заклинание. Оно давало возможность человеку переместить свою душу в другое тело. Заклинание было относительно несложным, смущало только одно – «я перемещусь в тело, которое будет при смерти» то есть я попаду или в дряхлого старика, или в смертельно больного человека. Была также вероятность оказаться в теле женщины, что пугало меня больше смерти. Если бы не обстоятельства, то я никогда бы не решился проводить над собой такие эксперименты. Радовало одно – магия переместиться вместе со мной. Каждый, даже самый слабый маг, знает, что магические силы находятся в душе человека. Думаю, если окажусь в теле больного человека, то смогу себя вылечить. Да и терять мне нечего. Меня или тут казнят, или в другом теле умру от старости и болезни. Разницы нет. Набравшись храбрости, я открыл магическую книгу и начал читать заклинания. Ко мне хлынули потоки магии, причем это не осталось незамеченным снаружи. У всех воинов были амулеты, позволяющие чувствовать магию. В коридоре послышался топот множества ног. Видно, воины, переполошившись, ломанулись ко мне в комнату. Не обращая внимания на крики и стук в дверь, я продолжал читать заклинания. Магическая энергия, которая продолжала ко мне стекаться, начала закручиваться в вихрь. Дышать стало трудно, в глазах потемнело, на тело волнами накатывала сильнейшая слабость. Дочитав до конца, я потерял сознание.